Скоро Митридат увидел себя всеми покинутым. Его собственный сын, Фарнак, заявил свое непременное намерение предать отца смерти. Тогда 68-летний царь заставил выпить яду всех бывших с ним дочерей и жен и принял яду сам. Яд действовал очень медленно, и он приказал рабу заколоть себя. 63 год. Римляне не имели на востоке врага столь энергичного и опасного, как Митридат. Это был человек, если и не гениальный, то бесспорно крупный. Выступление его на исторической сцене ознаменовало собою начало новой борьбы для римлян. С его смертью борьба эта вовсе не оканчивалась. Как весть о важной победе, было принято известие о смерти Митридата в лагере Помпея, который в то время устраивал дела в Сирии. Царство это было в состоянии близком к полной анархии. Власть царей, можно сказать, никем не признавалась. Каждый сколько-нибудь энергичный вождь отдельного племени держал себя как вполне независимый владетель и сам устанавливал отношения войны или мира с такими же, как он, князьками. Богатые торговые города, как Дамаск и Бейрут, особенно страдали от жадности соседей и сами должны были охранять себя – подобно тому, как западноевропейские города в средние века. В особенно возбужденном состоянии были входившие в состав Сирии евреи, у которых около этого времени выдвинулся энергичный род Маккавеев. Под его управлением евреи захватили безусловное преобладание по всему побережью от Малой Азии до Египта. Маккавеи, быть может, приобрели бы и большое политическое значение, если бы в их племени не началась упорная внутренняя борьба партий, которые, расходясь по некоторым религиозным вопросам и по политическим своим тенденциям, боролись с тем ожесточением и с той беспощадностью, которыми всегда характеризуются религиозные распри. Водворить порядок в хаосе сирийского царства было или очень трудно, или очень просто». Сенат пытался поддерживать начало легитимности и безнадежно запутался среди неразрешимых споров разных властителей, среди династических вопросов и притязаний отдельных областей. Но дело сразу упрощалось, если подойти к нему с другой стороны, позабыть династические интересы правящего дома, а поставить себе ясные определенные цели и стремиться только к тому, чтобы соседи не отняли или не разорили в конец эту богатую и важную для Рима область и чтобы населению жилось полегче. Помпей так и сделал. Когда Антиох, носивший титул царя Сирии, письмом просил римского полководца, чтобы его восстановили на отцовском троне, Помпей тоже письменно ответил, что он не оказал бы даже по просьбе подданных Поддержки тому царю, который не умеет править, и, что тем более, не сделает этого против желания подданных. Этим письмом династия Селевка была фактически не зложена с престола.